Его отношение к 482-му столетию сделалось более терпимым. Его прежние ночевки во времени обычно проходили в гостиницах, расположенных в беднейших кварталах города, в трущобах, где приезжему было легко остаться незамеченным, где одним человеком больше или меньше ровно ничего не значило и где присутствие наблюдателя не грозило обрушить карточный домик реальности. Однако порой и это было небезопасно, и тогда Харлану приходилось ночевать где-нибудь в поле под живой изгородью. У него даже вошло в привычку всегда держать на примете изгородь, реже других посещаемую по ночам фермерами, бродягами или бездомными собаками. Но сейчас Харлан попал в обстановку утонченного комфорта и он нежился в постели, сделанной из вещества, пропитанного силовым полем, особый сплав вещества и энергии. Подобная штука была редкостью, хотя в длинной цепи столетий она встречалась чаще, чем чистое силовое поле. Во всяком случае, постель была на редкость удобной. Недаром такую роскошь могли себе позволить только самые богатые люди. Она принимала форму тела, словно гипс и отливка и была твердой, пока лежишь неподвижно, но поддавалась при малейшем движении. — Да, недурно живут аристократы, — размышлял Харлам. Уже засыпали, он вспомнил. А Нойс ему снилось, что он заседает в Совете времен, и, положив на стол руки глядит вниз на маленького крохотного финжа, А тот, дрожа от страха, выслушивает приговор, обрекающего его на вечное наблюдение в одном из неизвестных столетий, где-то далеко-далеко в будущем. Харланд сурово читает беспощадный приговор, а справа от него сидит Нойс Ландбенд. Вначале он ее не заметил, но теперь он все чаще и чаще и искосы поглядывает на девушку, и в голосе его уже нет прежней уверенности. «Неужели ее никто не видит?» члены совета смотрят куда-то вдали только твиссел улыбается харлану глядя сквозь сной словно ее не существует харлан приказывает ей уйти но слова застывают у него на губах он хочет оттолкнуть ее но руки наливаются свинцом он не в силах поднять их финджи начинает смеяться громче громче харлан Открыл глаза и несколько секунд с ужасом глядел на девушку, прежде чем вспомнил, где он находится и как он сюда попал. Комната была залита ярким солнечным светом. — Вам приснилось что-нибудь нехорошее? — спросила Нойс. — Вы громко стонали, во сне и колотили по подушке. харланд промолчал. — Ванна готова, и одежда тоже. Я принесла вам приглашение на сегодняшний вечер. Как странно снова вернуться к прежней жизни после такого долгого пребывания в вечности. Ее охотливость встревожила Харлона. Надеюсь, вы никому не сказали, кто я. Ну что вы, конечно, нет. Конечно, нет. Финн же должен был позаботиться о такой мелочи и сделать ей внушение под наркозом. Но вычислитель мог посчитать меры предосторожности излишними, ведь он находится в тесном контакте с нею. Эта мысль была ему неприятна. «Я прошу вас как можно реже беспокоить меня», — раздраженно проговорил он. Нойс нерешительно посмотрела на него и вышла. В мрачном расположении духа Харлан принял ванну и оделся.